Глава 4. Время до приема высокопоставленных гостей пролетело, слишком незаметно. В ночь перед встречей я привидением бродила по дому, не в силах успокоиться и лечь, наконец, спать. Я ходила и заглядывала в каждый угол приюта, чтобы чистая форма у детей была приготовлена, чтобы гостевые покои короля и королевы, если они захотят отдохнуть, были идеальны. «Знаешь что, Маша?» Иди-ка за мной. Закатив глаза, поманила меня улья, когда я делала очередной круг по дому. То, что происходит с тобой, ненормально. Пей. Я молча прогласила горькую настойку и тяжело вздохнула. Меня сведет с ума ожидание их приезда. Тебе следует поспать. Вставать через пять часов, а ты не ложилась. У заметила травница. Ничего, минут через пятнадцать ты уснешь. «Это было снотворное?» Удивилась я, понюхав флакон из-под настойки. «Я думала, просто успокоительное». «Ни одно успокоительное, созданное без магии, тебя сейчас не успокоит. Так что иди к себе и ложись спать. Утро можешь проснуться позже. Мы с Оливией накормим детей». «Спасибо». Тепло поблагодарила я травницу и поднялась со стула. «Улья права. Мне необходимо как следует отдохнуть. Завтра» тяжелый день. Ложась спать, я и не думала, насколько он будет тяжелым. Рано утром меня разбудили вопли, кричали Дорн и Айрин, споря и ругаясь между собой. И что они не поделили? Пробормотала я, надевая халат. Еще не хватало, чтобы дети с расстроенными мордашками ходили. Спустившись на этаж ниже, я недоуменно остановилась, пытаясь понять, что между этими двумя приключилось. В глазах Айрин читалась ярость. Она кричала на подростка, что он уже достал всех своими выходками, что он еще не дорос до роли отца, да и к ним не имеет никакого отношения. Дорн молчал. Он сжимал кулаки и злобно пыхтел, сузив глаза. Еще немного, и мальчишка просто сорвется. — А ну-ка, тихо! — рявкнул я, уперев руки в бока и принимая грозный вид. — Вы что здесь устроили с самого утра? «Что за разборки?» «Да он нам прохода не дает», – психанула Ирин. «Мне, Олси и даже Лиси. Почему мы должны его слушаться? Почему он запрещает нам ходить в деревню и дружить с другими детьми?» «Дорн, а ты что скажешь?» Я перевела взгляд на мальчишку, но тот упрямо молчал. «Ладно, не хочешь? Не отвечай. Но позже мы поговорим об этом. Все вместе. Вы вообще помните, какой сегодня день?» Спустя несколько часов сюда прибудут король и королева. Вы устроили балаган. Быстро привели себя в порядок и спустили завтракать. Я не сяду с ним за один стол, возмутилась Ирин, скрестив руки на груди. Нет, дорогие мои любимые дети, тихо, но внушительно рыкнула едва сдерживаясь, чтобы не рявкнуть. Сегодня вы будете идеальными детьми, как и положено в вашем возрасте. А вот после того, как уедет король, «Мы решим вашу проблему. Но не раньше. Сегодня никто не идет в деревню, ни с какими другими детьми не играет. Сегодня вы все остаетесь дома и ведете себя предельно идеально, чтобы наш приют не закрыли, а вас не раскидали по разным приютам». Дети переглянулись и понур опустили головы, признавая мою правоту и неуместность скандалов. «Прости», — в унисон протянули они и разошлись по своим комнатам. «Жёстко ты с ними», — тихо сказала Улья, подходя ко мне. «Они взрослые», — отрезала я. «Должны понимать, что их конфликты сегодня могут сильно навредить всем. Вот если Элиска с Марком поругается, я даже глазом не моргну. Малыши еще. Но эти-то...» «Не знаю. Мне кажется, Айрин не просто так раскричалась. С сомнением протянула травница. Дурн немного нервный в последнее время». «Может, могу показать? Мало ли?» «Определенно стоит показать, да только не могу», — тихо сказала я, тяжело вздыхая. «Почему-то я чую, что сегодня будет. Не все так гладко, как хотелось бы. Что-то произойдет. Но что? Непонятно. И последствия тоже неясны ясны. Еще и Дорн. Не может ли его поведение меняться именно из-за второй ипостаси? Скорее всего, так и есть». Ох, как страшно упустить время. Ведь не просто так. Оборотни совершают свой первый переворот. Интересно, почему нигде не сказано, что будет, если оборот произойдет, без поддержки других оборотней? Я вернулась в свою комнату и быстро привела себя в порядок, думая про такую любопытную расу. Сомневаюсь, что природа создала вид, который просто погибнет, превращаясь. Это... это нелогично. Хотя бы потому, что тогда оборотни вымерли бы. Значит, происходит что-то другое. Или я не права? И природа создавала оборотней с тайными созданиями, нуждающимися в близких. Спустя несколько часов я стояла возле входной двери в новеньком платье, в тон формы. Дети, умытые и выглаженные, стояли в ряд по левую руку от меня. С другой стороны стоял персонал приюта, а среди них. Айрин. Радик ютился возле Василы, беспокойно переминаясь ноги на ногу. Васила тоже переживала, с тревогой поглядывая на меня. И повод был. Радик не являлся приютским. А как отреагирует король на ребенка, который никакого отношения к приюту не имеет? Я не знаю. Остается лишь полагаться на удачу и сетовать, что нет четкой инструкции, как должно быть. Королевский кортеж въехал в ворота приюта шумно. Отряд стражи в ливреях черного цвета и золотой розы на груди – отличительной особенностью королевской охраны. Четверохморых мужчин, которые даже и не думали смотреть по сторонам, настолько, что бедная Ляся, нежившаяся под осенним солнышком, едва не стала жертвой, попав под копыта гнедых лошадей. Еще двое стражников ехали по бокам белого закрытого экипажа с золотыми вензелями. Завершали процессию еще четверка незнакомых стражников. Хотя нет, были среди них два знакомых лица Лин и его отец, придворный маг. Как же его зовут? Совершенно вылетело из головы. Карета остановилась прямо перед ступенями крыльца. Кучер спрыгнул с облучка и поспешно распахнул дверцу экипажа. Мы тут же синхронно, склонились. Приветствую королевскую читу. Первым вышел король. Он обернулся и подал руку своей супруге, помогая той спуститься. «Приветствую, мисс Ким Мин», прозвучал у меня над головой, и я поспешила выпрямиться. «Ваше Величество, добро пожаловать в приют «Берег Надежды», пролепетала, потому что голос попросту отказывал. «Познакомьте нас с детьми и домом», заговорила королева, подходя ближе. Склонившись к Марку, тихо спросила. «Как тебя зовут, малыш?» «Марк, Ваше Величество», гордо ответил самый младший житель приюта. Но гордости хватило ненадолго, и он тут же ухнул и опустил глаза отчаянно краснее. Королева улыбнулась и потрепала Марка по вихрастой голове, а затем повернулась ко мне. «У вас замечательные дети, мисс Кимлин Я бы хотела побеседовать с ними. А вот его величество очень любопытно, как устроено тут все. Правда?» Я едва сдержала неуместный смешок, потому что взгляд королевы, обращенный к мужу, не давал никаких сомнений что ему очень любопытно бродить по окрестностям. Даже если сам муж только что об этом узнал. А затем до меня дошло, что сделала королева. Она просто избавилась от меня, желая расспросить детей о жизни в приюте. Что же, я не имею права отказать. Хотят перспективы оставить детей с ее величеством. Колени трясутся, а сердце бьется. Где то на уровне пяток? Конечно, дорогая. Улыбнулся король и посмотрел на меня, ожидая экскурсии. Что же, раз ему нужна экскурсия, значит, будет. Мне ни капли не стыдно ни за двор, ни за хозяйство, ни за огород, на котором еще росли кое-какие овощи. Только вот насколько подробная экскурсия ему нужна. Коровам заводить, с лошадьми знакомить. Как оказалось, осмотр территории был не настолько интересен королю, как будущая встреча с Рамоном. А точнее, насколько у нас близкие отношения с королем Викифи. Я отвечала односложно сразу же пояснив, что не имею права рассказывать о волшебном народе в подробностях. «Вы же помните, что обязаны служить мне, живя в моем королевстве?» насмешливо спросил король. «Ваше Величество, без сомнения я служу вам и преданно вам», тихо отозвалась я, останавливаясь. «Но умоляю, не заставляйте нарушить клятву, ведь в этих знаниях нет ничего, что навредило бы вам или вашему королевству». Опустив голову, я покорно ждала ответа короля. Как же я не люблю от кого-то зависеть. Особенно вот так, когда не просто мое благосостояние, но и жизнь в чужих руках. Мне импонирует ваша преданность, леди. Наконец, после долгого умолчания, ответил его величество. Через месяц состоится бал. В честь рождения ее величества. Вы приглашены. Заодно отчитаетесь от дела в приюта. «Идемте, я еще хочу осмотреть дом, а после проследовать на место встречи». Тихонько выдохнув, я пошла следом за королем, от волнения сжимая подол платья онемевшими пальцами. Если бы не была в молодом теле, давно бы схлопотала инсульт. Когда мы вошли в дом, королева сидела в гостиной с чашкой чая, за ее спиной стояли стражи, а она мило улыбалась детям, которые кучкой сидели напротив. Детям было неловко и страшно. Всем, кроме Дорна, в глазах которого, я видела угрозу. Он сверлил взглядом стражников, которые не обращали никакого внимания на мальчишку. «Воспитанники — просто чудо!» — похвалила королева, ставя чашку на кофейный столик. «Вы — замечательная управляющая. дом тоже неплохой, похвально. Вы не будете против, если задумка с комнатами детей игровой — повторится и в других приютах». «Нисколько, Ваше Величество». Склонив голову, отозвалась я. «Линдан, ты же знаешь дом?» — спросил король у вошедшего полуэльфа. «Проводи меня. Покажи здесь все. А дама пока побеседует». Мужчины ушли, а я стояла напротив королевы и косила взглядом на напряженного Дорна. Его надо отослать под каким-то предлогом. Но под каким? «А мы скоро найдем моего папу без стеснения заявила Лиса, лучезарно улыбаясь. «Он будет жить с нами, а леди Маша будет нашей мамой». Не успела Лиса договорить, как раздалось тихое злое рычание. Я замерла, не понимая, откуда в доме могла взяться собака. Но наткнувшись на удивленный взгляд королевы и услышав, как стражники вытаскивают мечи, я перевела взгляд на Дорна. С мальчишкой творилось что-то страшное. Лицо. Застыл в оскале, а глаза сменили цвет. Сейчас передо мной сидел не десятилетний ребенок, а злой оборотень со звериным, жутким взглядом. «Нет», — шепнула я, глядя, как стражники плавно обходят королеву, направив мечи в сторону Дорна. «Он не причинит никому вреда. Убрать оружие!» — ледяным тоном приказала королева, мазнув взглядом по стражникам. Потом обратилась ко мне. «Первый оборот?» «Да, я для уверенности». «Еще и кивнула». «Я не могла никому сказать». «Он принял вас в семью, но это не дало возможности сообщить о проблеме». «Я понимаю», — улыбнулся Ее Величество и обратилась к одному из стражников. «Позови его Величество. Потребуется помощь. Остальные мужчины выйдите из комнаты». «Ну, Ваше Величество». Стражник подался вперед, — но был остановлен поднятой рукой королевы и грозным рычанием. «Идите», — жестко приказала королева, — «волчонок ничего мне не сделает, а вот вы для него соперники и угроза». «Он так защищает?» — спросила, посмотрев на своего ребенка другим взглядом. «Так вот, почему он не позволял девочкам общаться с ребятами из деревни?» «Именно». Ее величество улыбнулось. «У молодых уборотней инстинкты слишком сильны». Он не трогает только тех, кто в их стае, в общине. Также они не трогают женщин и детей. Это у них в крови. Иначе при первом обороте он бы разрывал и их». «Разрывал?» — тихо спросила Айрин. Дети, как по команде, отодвинулись от Дорна, создавая и такую зону отчуждения. Мальчишка хмуро огляделся, а затем посмотрел на меня, ища поддержки. Но я лишь смогла слабо улыбнуться. «Все образуется, ведь так?» «Что происходит?» «Откуда в приюте молодой оборотень?» Натурально зарычал король, входя в гостиную. «Графиня, объяснитесь!» «Зря он так!» Едва успокоившись, Дорн вскочил на ноги и зарычал так, что затряслось оконное стекло. «Ваше Величество, я все объясню!» Лин обошел короля и встал передо мной, закрывая от гневного взгляда короля. «Объяснишь, но не сейчас», — рыкнул король, не обращая ни малейшего внимания на глухо рычащего мальчишку. «Оборотня, красу, а нам пора навстречу». «Графиня, с вами будет. Отдельный разговор». Развернувшись, король вышел, вводя супругу за собой, а я бросилась к Лину. «Куда вы его? К какому красу?» — с надеждой заглядывая в глаза тормошила полуэльфа. «Лин, что происходит?» «Маша». Ты должна быть навстрече. А Дорна, я отправлю туда, где ему помогут», – тихо сказал Лин, отодвигая меня в сторону. «Очень плохо, что все так произошло. Почему ты не сказала, что у Дорна изменения в характере?» «Я не знала», – шепнул еле слышно, – и дернулась к ребенку, когда он отчаянно зарычал, пытаясь вырваться из захвата стражников. «Ему не причинят вреда». Лин остановил меня, не давая подойти к Дорну. А вот короля еще сильнее не следует. Он и так в бешенстве. Но я не виновата. Не виновата, кивнул полуэльф. Но ее величество подверглось опасности в твоем доме, Маша. Сейчас тебе просто надо быть осторожнее. Во всем. Умоляю, не наделай глупостей. Я лишь кивнула и отошла назад, позволяя Лину открыть портал и увезти Дорна. Взгляд ребенка запомню На всю жизнь. С таким страхом, отчаянием на меня никто никогда не смотрел. Дождавшись, когда за Лином схлопнется портал, я шепнула перепуганным детям, чтобы вели себя тихонечко и слушались Улью. И вышла на улицу. Королевская чита уже сидела в экипаже, дожидаясь, когда их проводят к старожке. Надеюсь, домик сделает все как надо, иначе я просто не переживу сегодняшний вечер. Вы едете со мной, Леди. Ко мне подошел королевский маг, ведя лошадь следом. «Надеюсь, верхом ездить? Обучены?» «Нет», — шепнул я, посмотрев на Дженна, который стоял с выражением лица. «Я же тебе говорил». «Но тут недалеко». «Не переживайте, я поддержу вас в случае чего. Помочь взобраться?» Кивнув, стыдливо опустила голову. «Ну, Машка, блин, говорили же тебе. Меня буквально закинули на седло, а следом...» Мак забрался сам и тронул поводья, давая лошади знак следовать вперед. «Мария, Линдана рассказал мне о девочке с эльфийской кровью. Это правда, что она имеет пророческие способности?» «Не знаю», — тихо вздохнув, отозвалась я. На детские фантазии не похожи. Но я в магии не разбираюсь, так что не могу сказать точно. Именно поэтому попросила Лина посмотреть на Лису. С приютом творится что-то странное. Немного помолчав, Мак заговорил снова. «Сначала принцесса, потом эльфийка. Оборотень вот». «Вы уверены, что остальные дети обычные?» «Я ни в чем не могу быть уверена». Тихо усмехнулась я. «Мне сложно отличить нормальное от ненормального в новом для меня мире. Именно поэтому вы пропустили время, когда оборотню пора обернуться». Я не могла никому сказать о том, что Дорн — оборотень. Мне сказали Викифи, но я постоянно об этом забывала. Мне объяснили, что это так и должно быть, что я не смогу никому рассказать. Но все же смогли передать послание Лину. А вот он должен был с этим сразу же прийти ко мне, а не тянуть. Что будет с Дорном? Эдвард крас, кому отправили мальчишку, сам является уборотнем и поможет обратиться. Но волчонку в первое время потребуется стая, да и допрашивать его будут. Допрашивать, изумилась я, Он же ребенок. Леди, никто не причинит ему вреда, тем более королеву в безопасности, но необходимо узнать, как маленький оборотень оказался среди людей. Та деревня, в которой он жил, была человеческой, как и его родители, которые родителями и не являлись. Есть еще кое-что, Мы подозреваем, что тот пожар — не несчастный случай. Именно оборотни и сожгли деревню». «Почему вы так считаете?» — глухо спросила я. «Потому что в той деревне жили охотники, Мария. Вы знаете, кто это такие?» «Охотники? Это которые могут определить, оборотень перед ними или нет?» «На ярмарке в деревне ко мне подошел мужчина и сказал, что оборотням здесь не место». Он тоже охотник. Скорее всего, задумчиво пробормотал маг, вы мне должны будете подробнее рассказать об этой встрече и описать мужчину. Подождите, я замерла, цепляясь за проскользнувшую мысль. Но как маленький оборотень мог оказаться в деревне охотников? А главное, как он там выжил. Вот это мы и пытаемся выяснить, тяжело вздохнув, сообщил королевский маг. Но выясним обязательно. Мы приехали. Сейчас я помогу вам спешиться. Подождите, я схватила за рукав мага. Что теперь будет? Что будет с приютом и со мной из-за сегодняшнего происшествия? Я не знаю, на всю волю короля, с сожалением ответил мужчина. Не думайте пока об этом. Сосредоточьтесь на встрече королей. Сейчас это важнее. Сомневаюсь, что это важнее моей жизни и благополучия детей, еле слышно пробормотал я себе под нос. Но Мак услышал. Вы даже не представляете, насколько важно, чтобы наши народы смогли договориться. Мак поставил меня на землю и направился к королевскому экипажу. А я так и осталась стоять возле его лошади в растерянности. Такое ощущение, что я попала в какой-то блокбастер, являюсь второстепенным героем, жизнь которого зависит от действий главных героев. Только вот все вокруг — это не кино. А реальная жизнь. Думик растарался на славу. Нет, он не превратился в целый дворец. Только стал больше, респектабельней, шикарней. Мы прибыли точно в срок. Не успели подойти к дому, как открылся портал. И к нам вышли семеро рослых крупных мужчин с мечами в руках. Следом за ними вышел Рамон. В вышитом золотом камзоле и с короной на голове. Следующие гости заставила улыбнуться. Так и смогла оселея убедить мужа, что ее присутствие необходимо. Королева прибыла в золотом струящемся платье, а голову украшал золотой венец. Мельком подмигнув мне, Оселее приняла серьезные выражение лица и поспешила за мужем, который уже почти подошел к королевской чите. «Я бы осталась послушать приветствие, но слуги, выносящие из портала блюда». Ждали, пока хоть кто-то расскажет им, что и куда нести. Тихонько вздохнув, побрела в сторону дома, незаметно погладив белую стену. Нельзя забывать благодарить домик. Он очень для нас расстарался. И пусть это делает не само строение, а богиня своей магии. Я все равно благодарю первым делом дом. А Аминаре, отдельное спасибо, скажу позже. Когда все это закончится? Я проводила слуг сразу в большую столовую с длинным столом, застеленным белой скатертью. Это тоже делали не мы. Всем необходимым обеспечила Аминара, кроме еды, но и ее прислали с королевских столов. Мне отведена роль распорядителя, чем я и занималась, пока короли обсуждали государственные вопросы в кабинете, а королевы прихорашивались перед обедом. Горячие, в котором я распознала рыбу и какую-то птицу. Накрыли стазисом, чтобы не остыло, и расставили на столе. Я внимательно осмотрела приборы и бокалы, чтобы не допустить даже пылинки, которая расстроит коронованных особ. Даже то, что мы с Оселеей вроде как подружились. Я ни на секунду не забывала, кем является девушка, и что за открытой улыбкой и глазами с искорками смеха скрывается властная женщина, королева целого народа. Рамон даже не давал повода считать себя личностью, с которой можно не считаться или относиться по-нембратски. Про нашу коронованную читу вообще молчу. Следом за слугами ходил наш королевский маг и еще один мужчина, прибывший с викифи, видимо, их маг. Они тихо переговаривая снимали стазис с блюд, что-то шептали и накладывали обратно. Видимо, проверяли еду на яды и вещества, способные каким-то другим способом нанести вред. Спустя пару часов из кабинета вышла стража и рассредоточилась по обеденному залу, внимательно следя за всеми, кто входит или выходит. Еще минут через двадцать. Вышли короли, ведя королев под руки. Склонившись вместе с другими, я украдкой наблюдала за ними, пытаясь понять настроение. Хоть бы все прошло хорошо, не думаю, что в благодушном настроении король захочет разбираться со мной. Но, видимо, маленьких принцев с куча держать лицо. Ледяная маска вежливости словно приросла к ним, не давая повода для судачеств или даже размышлений. Как только короли сели, я примастилась между вернувшимся Лином и его отцом, так как была тоже приглашена в качестве хозяйки земель. Первым поднялся наш король, отсолютовав бокалом, он заговорил. «Сегодня мы заключили союз с иным миром». С народом Викифи, который когда-то жил и у нас. В свою очередь, взял слово Рамон, вставая, я сообщаю, что союз между нашими мирами заключен и подтвержден магами. Слово Алдана III отныне является гарантом безопасности Викифи на территории королевства. Что это значит? Шепнула Ялину. Теперь можно путешествовать между мирами. Границы стерты? Нет. Для обычных людей в Викифи границы все так же закрыты. А вот для наемников в Викифи найдутся места в службе безопасности нашего королевства. Зачем? Не поняла я. Своих, что ли, мало? В королевстве зреет заговор. Алдан перестраховывается. Влез в разговор отец Лина, чем немало удивил. Кстати, Мария, вы заслужили доверие двух королей, раз находитесь здесь. Какого? Начала я, но не договорила, так как колдан обратился ко мне. «Графиня Кимлин, занимала вклад в развитие деловых отношений между двумя народами, я желаю наградить вас. Титул графини отныне является постоянным и наследуемым. Бумаги, как инструкции, получите позже. Благодарю за службу короне. Позвольте присоединиться к благодарностям, продолжил Рамон. Мария. «Вы когда-то позаботились о моем сыне, а позже не побоялись прийти на место портала и до последнего хранили нашу тайну. Позвольте и мне вас наградить. Отныне графиня Кемлин получает защиту народа Викифи, а также титул и поместье на границу миров. Портал для вас будет работать постоянно. Поздравляю, Мария!» Я растерянно поблагодарила короля и опустилась в кресло тут же послышался еле слышный шепот Лины сбоку. «Поздравляю, подруга, теперь ты ответственна за переход между мирами». «Что это значит?» — шепнула я. «Это значит, леди, — усмехнулся королевский маг, — что теперь, помимо приюта, это еще и что-то наподобие перевалочного пункта. Этот дом и дом, что вам подарили викифи, будут что-то типа... Центром рекрутирования и перевалочной базой. Нет, искать и нанимать претендентов на службу вам не придется. Но следить за размещением придется вам. Я могу отказаться? Глухо спросила я, осознавая, что вопрос глупый. Маша, ищи плюсы, хихикнул Лин. Теперь ты и твой приют в полной безопасности. Да и проверки ездить не будут. Запретная зона. Только короли. «Значит ли это, что наказание за Дорна отменяется?» Прошипела я, стараясь не паниковать. «Это зависит от Алдана и Миранеллы. Но вас не казнят, это точно. А вот что будет с мальчишкой-уборотнем?» Вопрос открытый. «Доверит ли вам воспитывать волчонка? Да и уместно ли привлекать охотников к приюту, учитывая близость межмирового портала?» «Я не отдам Дорна», — упрямо отозвалась я вилка в руках согнулась. «Он — моя семья». «Леди, не забывайтесь», — осадил маг. «Несмотря на вашу значимость, незаменимых людей не бывает». Спустя пару часов вежливых разговоров ни о чем, Рамон и Аселея поднялись со своих мест и объявили, что им пора. Увы. Но дела, дела. Никак нельзя оставлять без присмотра целое королевство. Надолго. Из дома мы вышли одновременно. И пока короли вели неспешный диалог, ко мне подошла королева Викифи. Все прошло просто чудесно, не считаешь? С улыбкой спросила женщина. Если честно, я вообще плохо представляла, что выйдет из этой встречи. но да и сейчас. Не понимаю, что от меня все же хотят. Я грустно усмехнулась. Чую, облагодетельствовали меня мужчины по полной программе. Не совсем так, покачала головой Силея. Это своего рода... Защита. Никто не требует заниматься этим центром. Проверять, как расположились гости. Обустраивать их быт. Просто тебе подарили эти земли, как единственный, кто знает о договоре. Если тебе удобнее, замолчание. Но скорее ради защиты. Ведь тайное однажды станет явным. А многие попросту не захотят мира. Кстати, Рамон пришлет тебе стражника для защиты приюта. А позже, когда все детали будут решены, Я отпущу в гости Виманна. Сын соскучился по детям, особенно по Дорну, ведь он первый человеческий ребенок, с которым познакомился. Не знаю, получится ли. Я нахмурилась. Дорн же оборотень. Сегодня ему что-то не понравилось в поведении стражи. Вроде как защищал семью, чуть не напал на королеву. Его забрали. Помогут впервые обернуться, но вернут ли. Конечно, я надеюсь на благоприятный исход, но его величество был в ярости, ведь королеве грозила опасность. Я могу его понять, но и тебя понимаю тоже, чуть подумав, заговорила королева. Вообще, очень странная ситуация с оборотнем в приюте. Обычно детей забирают родственники или просто односельчане, но никак не отдают в человеческий приют. Первый оборот для него без оборотней и специальных знаний – смерть. С этим приютом все не так, призналась, махнув в рукой. Ну что уж, раз я очутилась в нем, раз решила заботиться о детях. Кстати, ты не знаешь, как можно отличить фантазии ребенка от пророчества или ясновидения? У тебя есть маленькая ведьмочка? Нет, маленькая эльфичка. Анарьяна защищала веимана от вас, напомнила я королеве первую встречу. Ах, та малышка, помню. Осилея кивнула. «Насчет прорицательства у эльфов. Тут сложно сказать. Скорее всего, в словах ребенка есть доля правды, а остальное — желание. Например, выдать замуж за ее папу, — сообразила я. Малышка уверена, что ее папа ждет нас в каком-то городе. А потом мы будем вместе и примем всех приютских детей в семью». «Любопытно», — оценила фантазию Лиса Осилея. Не знаю, где там правда, да и сами эльфы не разберут. Только советую все же прислушаться и действовать, во всяком случае, если ее папа жив. Неважно, будете ли вы вместе, главное это то, что у ребенка будет родной отец. Ваше Величество, его Величество передал, что пора отправляться. К нам подошел тот самый маг, который проверял еду за столом. Его лица было не разглядеть из-за глубокого капюшона надетого на голову. «Спасибо, Авис». Тепло поблагодарила Аселея. «Сейчас я попрощаюсь и подойду». «Ой, чуть не забыла», — охнул хлопой по карману, где лежал сверток. «Я же вам подарок приготовила». Мак замер на месте. Едва услышала подарки. «Ну, конечно же. Никто не позволит королеве принять дар, не убедивший, что он абсолютно безопасен». «Тогда идем», — благосклонно кивнула Оселея. Авис! «Проводишь нас?» «Почту за честь, Ваше Величество!» Голос мужчины был сухим и каким-то безжизненным. Что-то мне подсказывало, что под капюшоном скрывалось уже не молодое лицо, а по рукам не понять, затянуты в черной перчатке. Интересно, как он умудряется колдовать в них? Хотя что я знаю о магии? Подойдя к королям и королеве, я достала оба свертка, предназначенных для мужчин, на своей ладони развернула. Прошу принять скромный дар от нашего приюта. На память. Я протянула руку со статуэтками королям. Благодарю, леди. Хорм ответили мужчины. Но ни Рамон, ни Алдан не протянули руку, чтобы забрать. Короткий взгляд на своих магов. А вот уже Авис и наш маг, имя которого вылетело из головы. Аулина я так и не спросила. Берут статуэтки, рассматривают, что-то шепчут. Интересные вещица. Задумчиво пробормотал полуэльф. Это же ярлык. Давно я не видел в наших краях работ с востока. Ваше Величество, я вернусь к королевам. Гадая, правильно ли обратилась? Позвольте и вам преподнести подарок. Миранжела вежливо поблагодарила, но умага не забрала, оставляя гадать, понравился ли ей подарок. А вот Аселия приняла брошь более благосклонна. Рассмотрев со всех сторон, она тоже прицепила украшение к платью. «Вам очень идет», — с улыбкой ответила я чистую правду. «Прошу прощения, но больше мы задерживаться не можем», — тихо заметил Рамон. «Нам пора». Попрощавшись с королевской читой Викифи, я повернулась к Алдану Третьему Миранделе. По идее, они тоже должны отправиться домой, если не решат еще раз наведаться в приют. Но я оказалась права лишь отчасти. «Графиня, вам придется перенестись с нами», — строго сказал его величество. «Линдан сообщит вашим подопечным о срочных делах. Открывайте портал». «Последнее было сказано не мне, да и я не особо обратила на это внимание». Хоровод мыслей в голове мешал вслушиваться. «Придется перенестись. Неужели король не оставит Дорна со мной и именно поэтому зовет? Или есть еще какие-то проблемы?»